Глава 18. Битва под Казанью. Часть 2. Снежень, февраль 1382 года от Рождества Христова. Стоянка Рязанского войска у Казани. Я проснулся от звука сигнального рога, буквально подпрыгнув на месте. И первые пару секунд не мог прийти в себя, вообще не понимая, где нахожусь и что происходит. Наконец, разглядев в слабом свете мерцающего, практически прогоревшего очага лицо Алексея и прочих своих гридей, делящих со мной один шатер, я уже немного оклемался и тотчас рявкнул. «Облачаемся в броню. Алексей, разбежи царевича. Помоги ему натянуть кольчугу. Все, еще отвечаешь только за него». Лицо ближника исказилось в гримасе отвращения, но в ответ он лишь согласно кивнул, тут же рванувшись к испуганному Акхазе. Последнего мы действительно связываем на ночь. Ну Но кто его знает, что придет новому булгарину? Вдруг страх перед Тахтамышем окажется сильнее здравого смысла и собственных амбиций. Ну ладно, царевич. А вот защитники Казани меня действительно удивили. Я предостерег деда на случай вылазки и по принципу «осторожность лишней не бывает». Но был практически наверняка уверен в том, что на вылазку булгары не пойдут. По крайней мере... Не сегодня ночью, так уж точно. Однако же, повторюсь, удивили. Трофейную юрту десяток моих дружинников покинул минут через десять под грохот выстрела бомбарды и дежурного расчета. Все вместе мы направились к канавязи, где коротали ночь жмущиеся друг к другу лошади, укрытые и шкурами, и попонами. Еще три-четыре минуты ушло на то, чтобы оседлать наших боевых коней, затянуть заледеневшие подпруги и влезть в седло, после чего моя малая дружина покинула Коновязь уже верхом, следуя к центральной площади лагеря. Да, это, конечно, не римский кострум, ибо хаотичное расположение шатров, кибиток, юрт и прочих походных палаток не позволяет вести речь об организованном перемещении по лагерю таких же организованных отрядов. Но все возможное от себя я все-таки сделал. Не только расположив своих ушкуйников и рязанских допронских стрельцов с пушкарями у северной оконечности лагеря, напротив городских ворот. Нет, я также убедил князя Рязанского оставить в центре стоянки достаточно большую площадь, чтобы всадники могли проследовать к ней со всех сторон, собираясь в единый кулак бронированных дружин. И пусть появление этой площади значительно раздуло периметр лагеря, так что саней для возведения сплошной стены просто не хватило, но там, где образовалась брешь временного укрепления, По моему настоянию был рассыпан чеснок, то есть железные рогульфи. А заодно русичи оставили и довольно широкие проходы от плаца до северной и южной конечности лагеря соответственно. Разве что на восток и запад мы не сделали дорожек, как у римлян. Но у тех была профессиональная армия, а не сборная солянка из разрозненных дружин. Тем не менее имеющиеся проходы позволят конным довольно быстро перемещаться по стоянке, а при необходимости даже ударить в копье. Также проходы служат и точкой сбора для тех воев, чьи дружины расположились на удалении от центра лагеря. И да, ратников мы постарались разместить компактно отдельными дружинами, так чтобы в случае нападения каждая голова, воевода или удельный князь мог собрать вокруг себя именно таких воев. Вот только не верил я в вылазку татар. Думал, что все сработает по принципу «когда хорошо подготовишься», Ничего плохого и не произойдет. Однако же оказалось, что в этот раз правило дало сбой исключения. Что, Федор, не убедился Ревич своих булгар? Быть ныне сечи. Олег Иванович, в числе первых явившихся на плац в сопровождении лишь верных ближников и встретил меня извительным окликом. Но за княжеской насмешкой скрывается серьезная тревога. И, пожалуй, она стала только сильнее когда он заслышал сдвоенный выстрел бомбард. Не думаю, княже, Возможно, все как раз наоборот. Так-то Тахтамыш не мог оставить Казань на одних лишь булгар под рукой булгарского живоеводы. Местные ведь уже признавали над собой княжескую власть. Значит, в городе наверняка верховодит кто-то из преданных лично хану татар. И этот кто-то имеет достаточно сил, чтобы бросить булгар на вылазку, стремясь поскорее пролить кровь промеж нас. Я прервался на мгновение, приветствуя Даниила Пронского, также показавшегося на плацу в сопровождении лишь малой дружины, после чего продолжил. В свою очередь, спешка вызвана ображением среди горожан, и это тоже неплохо. Ныне мы сумеем опрокинуть татар одним тараном и ворвемся в крепость на их же плечах. Никакого штурма и потерь с ним связанных. Только я попрошу сохранить жизнь тем булгарам, кто решится сдаться в полон, И не грабить горожан. Пусть не в Казани, но позже нам это обязательно поможет. Олег Иванович с реки показался крупный отряд поганых. Вряд ли меньше тысячи в темноте не разобрать, стылок к нам заходит. Окрик князя Пронского заставил Олега Ивановича измениться в лице. Да и меня он признаться тоже огорошил. А что дозор, стерегущие полуночные врата? И точно ли тысяча ордынцев? с кем тогда они атакуют лагерь у полуденных ворот? Даниил Владимирович, поравнявшись с нами, только раздраженно махнул рукой. Больше возможно, но никак не меньше. Ловушка — это не иначе. Откуда в Казани так много татар? Взгляд деда, обращенный на меня, явственно потяжелел. И в стремительно сиреющих сумерках я прочитал в глазах рязанского князя пока еще только не мой укор. Вот, внук, чем затея твоя обернулась. В ловушку нас завел, в самую волчью пасть. Может, он и прав, но как же ловушка? Как ордынцы сумели собрать в Казани столь сильный отряд, что рискнул напасть на укрепленную стоянку сильной дружины Русичи? Сколько бы их ни было, отобьемся, Олег Иванович. Мои ушкуйники удержат полуночную стену лагеря, даже не сомневайся. А как татары откатятся в очередной раз от наших саней, беем вдогонку? У твоих гриди и кони свежие. На разгоне стремительные. А у булгар лошади скоро устанут. Данил Владимирович, а твои вои ведь все с полуденной стороны встали? Пронский князь коротко махнул головой. Верно. Позволь же мне тогда, великий князь, с пронской дружиной встретить ворога у реки. Глядишь, пригодится нам и полоненный царевич. После недолгого раздумья дед согласно кивнул. Дерзай, внук, с божьей помощью. «Вперед, трусливые шакалы, вперед! Покажите нам свою храбрость! Заслужите ханскую милость!» Джумуш вынужденно покинул седло, как и многие иные булгары, коих гонят в бой сородичей Тахтамыша. И пока пара сотен лучников спешились да собрались в кучу, чтобы вести более плотный обстрел, накрывающий стойбище врусов густыми слитными залпами, иные нокеры уже ринулись к ограде из саней, где завязалась сеча. Да, у русы напали на булгар, пытающихся растащить сани, приняв бой пешими, но это лишь малая часть дружинных. В большинстве же своем батуры противника все еще собираются в широком проходе между шатрами на достаточном удалении от падающих с неба стрел, покуда они не спешат на выручку сородичам, жарко рубящимся с булгарами у саней. Но ведь и пешие дружинники все еще справляются, сдерживая булгар за счет доброй брони и своей ратной выучки. Правда, защитников Казани становятся все больше с каждым мгновением, и вскоре они сделают проходы в заграждениях в стороне от сражающихся. Собственно, и сам Джумуш уже не спешит окунуться в жаркую сечу, где приходится рубиться с бронированными дружинниками у русов кость-кость. Кость. И те не спешат умирать, охаживая татар частыми, размашистыми ударами наточенных секир. Но голову молодого булгарина не покидает страшная догадка, Как только проходы в заграждении будут свободны, сквозь них тут же ударят навстречу закованные в сталь конные урусы. Ударят страшно, ударят в копье, снося противника с пути, давя в булгар копытами тяжелых жеребцов. Быть может, чуть позже татарские лучники и смогут сбить их ход перед встречным напуском ханских батыров. Но Джумушу, раздавленному копытами у русских скакунов, будет уже все равно. Смотрите! Они пошли вперед, разгоняются. Испуганный окрик кого-то из нукеров тотчас подхватили прочие булгары. И Джумуш замер на месте, как вкопанный, не в силах идти вперед. Здравый смысл, подсказывающий, что у урусы не смогут ударить в копье, пока проходов в заграждениях нет, уступил место животному страху перед тараном тяжелых всадников. Под копытами жеребцов которых дрожит сама земля. Нет, молодой булгарин едва нашел в себе силы поднять голову и устремить свой взгляд вперед, туда, где в проходе между шатрами скапливаются дружинники. И он действительно заметил движение конных, от которого сердце парня просто умерло. Но уже в следующий миг, к своему вещему облегчению, Джумуш понял, что вперед двинулось не более десятка урусов, а затем раздался уже знакомый голос царевича, обратившегося к булгарам на их родном языке. «Братья! Последний раз призываю вас! Остановитесь! Сбросьте с себя рабские оковы! Прекратите присмыкаться перед завоевателями, словно ошелудивые псы пред господином! Нукиры Тахтамыша гонят вас на убой под копья и секиру урусов, трусливо встав позади вас! Но разве своей жизнью они жертвуют за Тахтамыша? Нет, они губят вас, словно покоренных хана Бату! Булгары, сородичи мои! Остановитесь, перейдите под мою руку!» я обещаю вам жизнь. Жизнь вам и вашим родным. И я обещаю мир Казани. Многие нукеры действительно замерли на месте, отчаянно колеблись. Ведь не только же Джумушу стало очевидно, что внезапного удара по у русов не получится. И что во время удара дружинных спешным булгарам умирать первыми. А слова царевича Акхази и все усиливающиеся, частый грохот выстрелов из стефенгов со стороны полуденных ворот крепости – только усилили эти сомнения. Даже стрелки опустили свои луки в замешательстве. Впрочем, никто из булгар не знает, что же теперь делать дальше. Даже те, кто действительно готов перейти под руку царевича, потомка миров серебряного булгара. Нет, нукеры лишь замерли на месте в нерешительности, готовые склониться в любую из сторон. И именно теперь ханские воины, степники и кокорды, налетели на спешенный булгар, обрушив на их головы яростные удары плетей. Трусы, так-то мышь покарает вас за малодушие, а предателя Акхазю уже на рассвете порвут конями. Идите вперед и добудьте победу, иначе ваши семьи ждет суровая расплата. Удары плетей возмели свое действие. Многие булгары тотчас бросились вперед, спасаясь от режущих воздух узких кожаных ремней. Но тут плеть рассекла воздух над головой Джумуша, уже последовавшего вперед за сородичами, и самым шлепком дотянулась до виска молодого нукера. Острая боль, резкий запах собственной крови, весело побежавшие из сечки и обидное унижение просто оглушили парня. Неожиданно для самого себя, зарычав и не думая о последствиях, Джумуш заученно выхватил из ножен дедовскую саблю, в один миг распластав бедро обидчика резким ударом снизу вверх. Всадник отчаянно закричал от дикой боли, а булгарин замер на месте, как вкопанный, только теперь осознав, что же он отворил. Покаяться Джумушу не дали. Тотчас летевший на парня десятник Арбанай резким ударом Буздыгана проломил булгарину висок. Шипастая вершая тюркской булавы не оставила ему ни единого шанса. Однако же убийство булгарина, посмевшего поднять руку на ханского нукера, не устрашило прочих защитников Казани, вовсе нет. Оно разом прорвало плотину их недовольства, и вместо того, чтобы послушно ринуться на урусов, бесславно сгинув под тараном тяжелых всадников, дюжина спешеных булгар бросилась на татар-кокорды. А мгновенно вспыхнувшая промеж ними сеча, в считанные мгновение переметнулась на обе тысячи нукеров под отчаянный яростный клич «Бей псов тахтамыши!» «Вот сейчас и ударим, покуда смута у них. Вои!» «Нет, Даниил Владимирович, нет. Булгар больше Татар-Тахтамыша, наверняка больше. Они сами с ними справятся. А если сейчас ударить, весь разлад у них пройдет, и с нами рубиться будут уже вместе». Пронский князь, чей призыв к атаке я бесцеремонно оборвал, не хотя кивнул, вынужденно соглашаясь с моей правотой. «Олегу Ивановичу лучше помоги сейчас, да передай, что удалось царевичу разделить местных и пришлых, что сработала моя задумка». А я с моими ратниками здесь подожду. Как закончится промеж Татарбой, глядишь, мы в Казань сквозь полуночные врата войдем. Добро, дружина Пронская, за мной следуем. К крепости. Всадники Данила Пронского начали разворачиваться, уходить в сторону плаца, в то время как на лицах Акхази отчетливо проступила тревога. Ну, конечно, он остается со мной лишь в окружении пары десятков дружинников. «Царевич» не показывай им своего страха и своей неуверенности. Иначе твой век в качестве мира Булгара будет короток и печален. Подумай, мне самому страшно оставаться с горсткой и супротив такой огромной толпы Булгар. Но они сейчас льют кровь недавних союзников, восстав против своего хана, по твоему слову. А значит, ни тебе, ни нам? Уже ничего не грозит? Просто помни, царевич, обратного пути уже нет. Так-то мышь тебя никогда не простит? Твоя дорога теперь только с нами, плечом к плечу. Выслушав перевод моих слов из уст Алексея, как хозяин удержался от усмешки, ответив мне также через толмыча. Что же, даже вязать на ночь больше не будете. Я усмехнулся в ответ. До сего мгновения ты был врагом, пришедшим в мой дом, и полонянником, в в сече. Но ныне ты истинный мир. Скоро Казань станет твоей а за ней весь булгар. А значит, на нее я ищу твоей дружбы, царевич. И в ответ прошу принять мою дружбу. Ну и защиту, покуда ты не выберешь себе верных нукеров в телохранители. Царевич обескураженно мотнул головой, словно не веря в происходящее, но протянутую умную руку крепко сжал, как равный равному. Хотя вскоре его акции стремительно взлетят вверх, а политические весы влияния станут несоизмеримо больше моих. Что же, Надеюсь, некогда трусливый, малодушный царевич оправдает сделанную на него ставку. В чем я, правда, не очень сильно уверен. Бей! Очередной выстрел бомбарды и выпущенный из нее веер подпаленных стрел летит в сторону татарского хоровода, держащегося в полусотни шагов от стены гуляй города. А Ефим Михайлович, все еще держа калкан над собственной головой, трубно воскликнул. «Перезаряжай!» Между тем, кольцо татарских всадников, закрутивших хоровод напротив тифика пушкарского головы, подалось назад, ощутимо прореженное очередным выстрелом бомбарды. Вдогонку им густо полетели болты и самострелов. Ушкуйники подготовили очередной залп, после чего принялись спешно перезаряжаться под прикрытием щитов своих соратников. Также из-за пеших повольников, замерших у сыней с секирами и с улицами в руках, Бьют по врагу и рязанские лучники. Не столь много их, увы. Но татарам достается крепко. Чего только последние ввязались в проигрышную для них перестрелку. Болты самострелов бьют дальше и сильнее, не говоря уже о зарядах тификов. Что стрельцов русичей меньше, так за санями и щитами повольников они несут все одно меньшие потери. Покуда вои спешили занять оборону у стены гуляй города, тогда да. У вечных и погибших было немало. Но теперь-то что? Чего степники бесцельно кружат хороводы, теряя уже последние мгновения, оставшиеся на прорыв? Чего им выжидать, пока дружины княжеская целиком изготовятся к бою? Так глупо же. Но если враг сделал ставку на внезапный удар, уже не увенчавшийся успехом, так чего татары не откатятся под защиту стен в Казань? Ответа на свой вопрос. Ефим Михайлович получить не успел. Десятка-три дружинников галопом подскочили к саням в трех разных точках и принялись спешно растаскивать их в стороны, освобождая проходы. Одновременно с тем земля под ногами ощутимо дрогнула, а за спиной почувствовалось движение конных. Когда же в проходе промеж шатров показались первые рязанские дружинники, тотчас утробно загремел атаку княжий боевой рок. «Ждем! Стрельцы и пушкари ждем!» Не стрелять, покуда дружинные со стеной не поравняются. Пушкарская голова придержал уже практически готовый выстрелить расчет, завершающий приготовление бомбарды. Услышали его срывающийся голос и у соседних тюфяков. Там команду головы также повторили. Наконец восприняли слова Ефима и повольники, крепко уважающие дружинного за то, что освоил столь сложное и убийственное оружие и уже дважды показал свое мастерство в бою. Между тем, вновь потянувшиеся к стене гулей города степники в нерешительности замерли при виде разгоняющихся для тарана дружинников, тремя потоками устремившихся к каждому из проходов в санях. И в тот самый миг, когда татары уже потянулись назад, наложив стрелы с граненными наконечниками на тетивы, готовясь ударить по витязям Рязани, Ефим, что из силы, закричал «Бей!» Тифики и самострелы ударили одновременно, отправив десятки стрелы болтов во врага. К залпу елецких ротников тотчас присоединились и прочие стрельцы. А прогремел он именно в тот миг, когда первые дружинники уже миновали проходы в стене гуляй города. Наконец Пушкарский голова тяжело выдохнул, понимая, что для него бой окончен. Рязанские всадники закрыли врага собой, но и не настал час дружинных рубиться с ворогом. Эти тяжелые всадники в дощатых бронях не подвели. Лихо разогнавшись на свежих, еще не бывших в бою жеребцах, гриди склонили копья, нацелив их в спины, пытающихся бежать татар. Татар, не успевающих ускакать на заметно уставших фароводов, менее резвых и быстрых на разгоне лошадях. И вот уже на конечнике граненных пик обогрелись кровью, вот уже первые поганые полетели под копыта их жеребцов. Эта кризанская дружина долетит до самых ворот, ворвавшись в Казань на плечах бегущих. Хотя Ефим, опытный в недавнем прошлом жубако-дружинник, лишь невесело усмехнулся. За один раз рязанцы точно не доскачут до воротной башни. И расстояние до стен крепости все же немалое. И разгоняться всадники Олега Иоановича начали еще в лагере. Сейчас подвыдохнутся жребцы устанут. Придется перевести их на легкую рысь, а то и на шаг. И лишь потом, восстановив дыхание, скакуны русичей смогут повторить свой забег. Но ничего, татарвы много, вся уйти за врата не успеет. Да и закрыть их бегущие отчаянно спасающие своей жизни ордынцы также не позволят. Нет, успеет великий князь, успеет прорваться. Однако же, чем больше Ефим следит за разворачивающейся на его глазах схваткой, тем сильнее становится его смущение. Что-то похожее, чтобы враг очертя голову убежал в крепость. По крайней мере, большинство легких всадников, избежавших встречи с копьями русичей, утекают не к воротам, а расходятся в стороны, при этом посылая стрелы уже не в бронированную грудь жеребцов русичей, а зачастую прикрытые лишь попонами бока. Еще минуту спустя опытного рубаку окончательно проняло. Это же ловушка, излюбленная татарами ложное отступление, Впрочем, последнее осознал не только Ефим Михайлович. В гуще дружинников протяжно заревел к рог. Рассеявшиеся было в стороны всадники принялись суетливо сбиваться в единый ударный кулак. Да только поздно. Во-первых, жеребцы витязей уже устали и быстро перестроиться русичи просто не успели. Во-вторых, во легкие всадники ордынцев окончательно разошлись на крыле татарской рати открыв многочисленный отряд тяжелых всадников в центре. Последних никак не меньше тысячи. И эта тысяча ханских батыров тотчас устремилась в копейный напуск навстречу русичам. Устремилась в бой на свежих, еще не бывших в бою скакунах. К тому же полуденные ворота Казани по-прежнему открыты, и сквозь них все еще следует густой поток ордынцев, спешащих вслед за соратниками. Как видно, опытные воеводы поганых бросил в сечу весь резерв, сделав ставку на собственный встречный таран. И кажется, что ордынских батыров даже больше, чем русских витязей. Олег Иванович сделал все, что смог, бросив дружину навстречу тяжелым татарским садникам, пытаясь разогнать до голопа уставших скакунов. Не получилось. Не смогли как следует разогнаться уставшие жеребцы грязи, И ордынцы с куда большей скоростью врезались в русичей сжимая копья в обеих руках на манер древних катафрактов Парфии. Впрочем, про последних Ефим ничего не слышал, зато воочию увидел, как поганые потеснили русичей в центре, к тому же охватывая кулак дружинных с обоих крыльев. Тех живоев, кто не успел соединиться с соратниками под княжеским стягом, орденцы так и вовсе опрокинули без особых усилий. Наконец, оба отряда легких татарских лучников до того откатившихся в стороны, вновь поспешили в бой, заходя в тыл рязанцам, расстреливая их со спины. Однако же поганые не успели замкнуть кольцо окружения вокруг дружины Олега Ивановича. Ибо к месту сечи, минуя стену гуляй города, поспешили четыре сотни пронских дружинников. Они вышли из лагеря шагом, сберегая силы своих коней. Но вскоре перешли на легкую рысь, а затем оголоп разметав зазевавшихся татар, не успевших разойтись на крылья. Только прогремел над полем бешеный клич. Пронск, Запронск. Даниил Владимирович, опытный воевода. Развернув дружину широкой линии копейщиков, он обошел сражающихся с правого крыла. После чего ударил по батырам ордынцев из тыла и сбоку, прижимая поганых к яростно рубящимся рязанцам. Но только чаша весов боя склонилась в сторону Русичей, как с заледеневшей реки, показался еще один татарский отряд в несколько сотен всадников. И они тотчас устремились к левому крылу сражающихся, заставив сердце Ефима Михалыча болезненно сжаться от предчувствия неотвратимой беды. «Алексей, переведи Акхазе. Пусть его булгары бьют стрелами в спины татарам, как сблизятся с ними» после чего оставайся под лицаревича. Быть может, он сможет убедить и прочих сородичей выйти из боя, перейти на нашу сторону. Сделаю все, княжа. Давай, брат, верю в тебя». Схватка булгар и ханских нукеров была яростна и ожесточенно, но не очень длительно, сказалось численное превосходство местных и неожиданность вспыхнувшей сечи. А также тот факт, что всадники Синей Орды, пришедшие в Булгар с Тахтамышем, с началом боя оказались буквально окружены булгарами. И после победы последних Акхазя повел своих новоиспеченных воинов к Казани, возвращаясь в город тем же путем, коим отряд следовал на вылазку. Однако при приближении к крепости, с первыми лучами только показавшегося над горизонтом солнца, я увидел, что перед южными воротами идет нешуточная сеча. И судя по масштабу хаотичной схватки и настежь открытым вратам, Я сделал вывод, что ханский Мурза пошел в банк и бросил в бой свой главный козырь тяжелых батыров-катафрактов. А значит, в самом городе защитников уже не осталось. Стало совершенно очевидно, что именно наш удар способен изменить исход боя. Тем более, что в тылу ханских нукеров я разглядел отдельно стоящую группу тяжелых всадников с бунчуком Мурзы. После чего я повел к ней уцелевших сечи булгар рассчитывая решить исход боя одним лихим ударом. «Ну, братцы, с Богом! Север! Север! Алла, Клич «Булгар» прогремел над полем боя, заглушив рев моих немногочисленных дружинников. И наши новые союзники на полном скаку отправили в полет первый заряд стрел убийственным градом, хлестнувших по спинам и головам ордынцев. Обратив на себя внимание и телохранителей ханского Мурзы, заодно заприметивших два десятка русских дружинников, уже во весь опор, летящих в их сторону. А ведь Тургаудов у Мурзы больше, как минимум в два раза больше нашего. Упрямо стиснув пику под мышкой, я только пришпорил летящего, словно ветер бурана, направляя его к ворогам, и молясь лишь о том, чтобы они не бросились на утек. Но нет, эти гордые, эти решились принять бой перехватив джиды обеими руками и рванув на навстречу. Свист ветра в ушах, сливающийся в единое белое полотно снег под копытами верного скакуна и темные карие глаза врага, уже хорошо различимые над кольчужной бармицей. Батыр направил на конечник копья мне в лицо. Что же? Я лишь сгруппировался в седле, закрыв повязы и лицо по самые глаза, и низ живота с седельной лукой. И никаких попыток рвануть в сторону, сместиться с линии атаки, ударить по коням — нет. Чего бить по лошади, если долю секунды спустя в тебя ударит вражеское копье? И потом, что меня, что татарина, по бокам подпирают соратники, атакуя друг друга вытянутой шеренгой конных копейщиков. Просто вторая половина ордынцев обтекает нас на крыльях, намереваясь зайти с тыла. Удар. В последний миг я чуть приподнял щит к лицу, полностью его закрыв, и тотчас получил кромкой повезы по лбу отброшенный на заднюю луку седла. С такой силой рванула повезу от удара джиды. Причем вражеское копье пронзило ее, и пусть наконечник вылез из щита лишь на две трети, полоснув меня по щеке, со смертью разминулся буквально в пару вершков. Тяжело рвануло в правой руке и мое собственное копье, древко которого спустя секунду переломилось с оглушительным треском. Но мой собственный, натренированный летом удар, нашел цель. Граненый наконечник вонзился именно в лицо батыра, без труда пронзив кольчужную бармицу. Чистый рыцарский удар, прошивающий даже хунцгугель, забрал баценетов. Причем собственным щитом татарин закрыться не смог. Накинутый на левую руку локтевым хватом, он прикрывал лишь корпус всадника. Скинуть его к голове противник, сжимающий копье обеими руками, не имел никакой возможности. Мгновением спустя конь поверженного всадника, буквально вылетевшего из седла, благополучно проскакал справа. А мы с Бураном оказались за спинами ордынцев, вблизи трех оставшихся с бунчаком всадников. «Давай!» Подгоняя тяжело задышавшего скакуна, я выхватил трофейный новгородский коленок, склонив его параллельно земле, подобно кончару подобно Кончару, и полетел на татар в ведомой горячкой боя. Трое. Наверняка ведь обойдутся спины и срубят. Но не думать об этом, не трусить. Трусить сейчас, подобно смерти. А лихая атака способна подарить шанс на спасение и победу. Однако же, к моему вещему удивлению, оставшиеся подали мурзы и нукеры, да и сам татарский военачальник, не приняли бой. Нет, развернувшись к открытым воротам, они бросились на утек в крепость как кажется сейчас хватило лишь моей решимости чтобы обратить врага в бегство а может они просто испугались что завязав бой со мной потеряют время и тогда мои гриди успеют ввязаться в схватку тяжело дышащий буран начал замедляться, стремительно теряя силы и я позволил верному скакуну перейти на шаг обернулся назад где мои дружинники отчаянно рубятся с оставшимися орденцами и понял что сам то остался совсем один в тылу всего татарского войска. Ох еще щекочащие нервы ощущения! Но все же я решился, и прижав к губам костяной рог, что из силы затрубил в него, привлекая внимание орденцев, Привлекая его к себе, а заодно и к бегущему с поля боя Мурзе, спасающемуся в крепости. Пожалуй, пора и мне последовать его примеру, пока ханские нукеры не стоптали меня, отступая вслед за своим вождем. Вон татары в задних рядах уже потянулись назад. Хорошо бы еще, чтобы князьям удалось превратить отступление врага в бегство, но это как пойдет. Развернув Бурана, я направил его в сторону сражающихся, спеша на помощь гридям, На ходу бросив меч в ножны и перехватив правой рукой шестопер. Пара мгновений скачки, вот я уже поравнялся с ближним ко мне ордынцем, заходящим русищу со спины. Противник увидел меня, скинул саблю, пытаясь закрыться легким клинком. Но тяжелая булава с легкостью снесла вражий блок, врезавшись с шипастым навершием в кольчужную маску, разорвав ее, и в кашу смяв плоть, что была укрыта под ней.